Глава 101. Карта пронзающего дождя. Агули Дидзи листал список товаров. Каждый понедельник все резиденты организации получали иллюзорную карту третьей звезды, в которой находилось подробное описание всех поступивших в продажу товаров на текущей неделе. Он считался заклинателем, но в этом плане его сила была далека от выдающейся. Зато у него очень ловко получалось находить стоящие товары. Можно сказать, судьба одарила Агуле Дидзи прекрасным чутьем перекупщика. И он не стеснялся этим пользоваться. Дешево покупал, дорого продавал. Но всю свою небольшую торговлю он вел только в узком кругу. Благо в этом здании дела шли как надо, и ему удавалось получать хорошую прибыль. Каждый понедельник в определенное время он ждал, когда заветная карта окажется у его дверей. И первое, что Дидзи делал после ее получения – Это просматривал описание на наличие стоящей его внимания продукции. Он тщательно изучал каждый предлагаемый товар. Благо, эта иллюзорная карта делалась на славу и очень тщательно разрабатывалась, из-за чего картинки получались вполне реалистичными. Согласно его познаниям, во всем этом многоэтажном здании проживало около 2000 заклинателей и несколько сотен создателей, плюс еще мастера других профессий, связанных с картами. Но сам по себе этот рынок был весьма элитным. Здесь не мог продавать или покупать, кто попало. Потому и продавалось здесь только все самое лучшее – товары высшего качества. Чем высококачественнее был товар, тем меньше по нему приходилось делок. Но и прибыль с таких вещей была гораздо выше, чем с обыкновенной продукции. В области бизнеса Агули Дидзе был очень предан своему делу. Даже гораздо больше, чем основной своей профессии. Карты были тем объектом, которому он уделял основное внимание. В этом многоэтажном здании заклинателей проживало гораздо больше, чем кого-либо. И как следствие, они были самой большой группой потребителей. Чем сильнее карта, тем больше шансов на внимание. Казалось бы, сейчас везде царило спокойствие. Но знающие люди могли бы назвать это время эпохой неперерывных конфликтов. А значит, ничего не изменилось. Только тот и имеет право голоса, кто обладает силой. Она по-прежнему решала все в этом мире, а также наделяла тебя властью. Именно поэтому алчность заклинателей Декарта временами принимала очень пугающие формы. Каждую неделю появлялось очень много новых карт. Создателям приходилось заниматься постоянным производством, чтобы получать баллы, на которые потом можно было приобрести различные материалы и продолжать свои исследования. Взгляд Агули Дидзы беспрерывно бегал от одной картинки с изображением карты к другой. Карта огромная, обезглавливающая волны. Эта карта могла породить примерно пятиметровую, дугообразную рубящую волну. Острая как бритва, она обладала невообразимой разрушительной силой. Но как только Агули увидел время, затрачиваемое на использование этой карты, то тут же забыл про нее. Эта игрушка отнимала целых 15 секунд на активацию. Подобная карта являлась типичным образцом тяжелой огневой поддержки. Она хороша только в масштабных сражениях, например, при штурме города. В таких баталиях ее боевая мощь проявлялась на все сто. Но в битве один на один проку от нее будет мало. Карта голубой змеиной нити. Мощность средняя. Но трудность применения достаточно высока. Чтобы добиться определенного уровня мастерства владения этой картой, необходимо потратить изрядное количество времени. Но местные заклинатели отнюдь не новички. Зачастую у них уже есть свой тип карт, на которых они специализируются. И уже разработали определенные тактические приемы, которыми привыкли атаковать своих противников. Они не могут начинать с нуля тренироваться с абсолютно новой картой. На это придется потратить слишком большое количество времени. Да и к тому же дело не только в этом. Им еще и придется отбросить все те навыки, которым они уже научились. Так что выбирают они другие карты, только если это поможет им расширить уже существующие свои тактики ведения боя. Его взгляд задержался на одной карте с названием «Пронзающий дождь». Узор на поверхности этой карты был весьма сложен. И именно поэтому она привлекла внимание Гули Дедзы. Не особо колеблясь, он принялся за внимательное изучение ее характеристик. Третья звезда. Уровень оказался не очень высокий из-за чего Ди слегка разочарованно вздохнул. Видимо, в этой карте все же нет ничего стоящего. Тем не менее, он все равно решил дочитать все до конца. Средний уровень мощности. Такой показатель еще больше подтвердил его догадку. Дальше шел выделенный цветом и подчеркнутый текст. Обычно создатели карт поступали так, когда хотели выделить преимущество своих творений. Скорость атаки. 5 игл в секунду. Увидев эти подчеркнутые слова, выделенные ярко-красным цветом, он остолбенел. «Пять в секунду!» А Гули перевел глаза, чтобы удостовериться, что они не врут. «Нет, ему не показалось». Потом его глаза скользнули к строчке, где указывалась цена. «Тридцать баллов!» Перекупщик в один миг забыл все сомнения и с визгом вскочил со своего места, сломя голову, вылетая из комнаты. А Гули Дедзы на одном дыхании добежал до магазина, где его встретила жизнерадостная девушка. Лили мило улыбнулась пухлому дяденьке, обнаруживая на своих милых щечках не менее милые ямочки. «Вы так пышете жаром, снова усмотрели какую-то диковинку. В этот раз тоже будете выбивать скидочком? а?» Когда Гули Дедзы в первый раз пришел в магазин и встретил там Лили, он распустил свой язык, словно цветок лотоса, и наговорил столько всякого. Девушка в итоге чуть ли не плакала, из-за чего действительно сделала ему скидку. Тем не менее, именно это и сделало их хорошими знакомыми. К тому же Агули Дедзы приходил в магазин порой и несколько раз на дню. Старое лицо мужчины выглядело так, будто бы у него был жар. Но он не стал вдаваться в объяснение и тут же проговорил. «Лили, ты можешь поскорее посмотреть лот под номером 81782? Уже продали или еще нет?» лили решила больше не давить на него и хихикая проговорила хорошо хорошо я все сейчас посмотрю только не переживайте в вашем возрасте вредно так волноваться через некоторое время агули Дедцы с довольным лицом вернулся из магазина в свою комнату в руках у него лежала та самая карта пронзающего дождя базовая магическая карта третьей звезды обычно стоимость одной карты третьей звезды была не очень большой в особенности в таком месте как это здание но это «Пять выстрелов в секунду!» Да с такой скоростью атаки ее цена будет в разы больше. А поспешил арендовать помещение, чтобы самолично опробовать ее в деле. Реализовать пять выстрелов в секунду ему, конечно же, не удалось. Но погрешность оказалась всего лишь в трех десятых секунды. Такой результат для него, человек, который впервые взял эту карту в руки, был попросту шокирующим. У него не осталось ни малейшего сомнения в том, что если немного потренироваться, то скорость стрельбы действительно может достичь пяти выстрелов в секунду. А если эта карта окажется в руках заклинателя, способного мастерски управляться с картами Игл, то ее мощность и смертоносность вообще возрастут многократно. Какой же мастодонт в области создания карт сумел изготовить такой мощный экземпляр? Старый перекупщик не мог перестать задавать себе этот вопрос. Было очень досадно, что в описании к этой карте пронзающего дождям" не было ни малейшего намека на авторство. Такое встречалось повсеместно. Далеко не каждый создатель мечтал прославиться. Более того, не пристало человеку, обладающему действительно огромным знанием в своей области, хвастаться этим. Подобные люди предпочитают скромность и неброскость. Как бы там ни было, этот улов доставил Дидзе огромное удовольствие. Всего какие-то 30 баллов. Создатель этой карты, очевидно, не дает себе отчета в истинной ее ценности. Указать такую цену – это то же самое, что попросить расплатиться за нее мусором. Дидзе активировал коммуникационную карту. Алло, Ашень? Толстяк, у тебя опять появился хороший товар. Перед лицом могули Дидзе выскочил световой экран, в котором отобразился мужчина средних лет с энергичным выражением лица. Стрижка у него была короткая. Желтые волосы на голове стояли вертикально, как стальная проволока. Узкие, вытянутые глаза казались наполненными ощущением тревоги. Этот человек являлся заклинателем высшего ранга. Его сила выделялась даже среди всех проживающих в этом многоэтажном здании. У Ашэня был богатый опыт участия в боевых действиях. Но что было еще более важно, он как раз специализировался на карте Иглы. А Гули Дидзи в ответ лишь хохотнул. Такая тучная фигура, как у него, довольно редко встречалась среди заклинателей. Так что его частенько звали Толстяком. «У меня тут на руках есть одна карта Иглы. Хотел спросить, тебе интересно или нет?» Выражение лица Ашеня тут же стало серьезным. Он прекрасно понимал, что этот спекулянт не будет связываться с ним по ерунде. Какая звезда? Что за карта? Какие характеристики? Агули Дидзи показал три пальца руки. Магическая карта третьей звезды. Третьей звезды? Тут выражение лица Ашения стало несколько недовольным. В глазах заклинателя его уровня боевая мощь карт третьей звезды считалась незначительной. Тем не менее, он был уверен, Раз уж эта карта привлекла внимание такого проедохи, как этот старик, то в ней определенно есть что-то особенное. Поэтому он ждал дальнейших разъяснений. «Хоть боевая мощь у этой карты средняя, но ее заявленная скорость атаки просто поражает! Пять выстрелов в секунду! Но я уверен, что ты со своим опытом сможешь даже быстрее!» «Чего?» Всегда спокойный Ошень вдруг обнаружил признаки изумления. Обычно сощуренные и без того узкие глаза — Теперь были широко открыты. Пять в секунду. Ты ничего не путаешь? Добившийся нужного эффекта Агулидедзым со смехом проговорил: "Путаю я или нет? Сам попробуй и сразу поймешь". Хорошо. Встретимся на старом месте. Жди меня. Не договорив даже до конца эту фразу, Ашень тут же быстро выбежал за дверь. Целая очередь светло-бирюзовых энергетических игл вылетела с пальца заклинателя и точно поразила мишень на далеком расстоянии. Свет излучаемой энергии при стрельбе и впрямь получился очень красивый. У ошеня застыло лицо от изумления. Он медленно приподнял правую руку. Иглы посыпались, словно капли дождя, заслоняя небо и покрывая землю одним бирюзовым потоком света, будто раздирая пространство. Звук от попаданий в мишень был настолько обильный, что казалось, это побы лопаются на огне. Хорошая карта. Жаль только... Ашень не мог сдержать своего восторга, но в последних словах чувствовалась досада. «Она не четвертой звезды». «Да, уж тогда бы ей точно цены не было». А Гули Дидзи тоже проговорил это с долей разочарования. Помощи и пронзающий дождь никак не мог дотянуть до карты четвертой звезды. Но цена высокоуровневых карт была просто колоссально выше. «Хм, мне нужна эта карта. Называй цену», — прямолинейно сказал Ашень. Хоть боевая мощь у этой карты не была столь велика, но скорость стрельбы была просто изумительной, что восполняло этот ее недостаток. К тому же Ашень уже определила, что если он немного попрактикуется, то очень вероятно, что сможет увеличить скорость стрельбы до шести выстрелов в секунду. Это была попросту устрашающая цифра. 150 баллов! Толстак без тени сомнения назвал свою цену. Хорошо. Ашень очень радостно и живо вытащил свою ключ-карту, и связал ее с картой Толстяка. Перед ними выскочили световые экраны. Ашень открыл у себя на экране остаток баллов, а затем подтвердил транзакцию. Увидев, что к его накоплениям прибавилось 150 баллов, Толстяк с довольным лицом убрал свою карту. Он связался с Ошейнем именно потому, что был уверен, что эта карта его очень сильно заинтересует. «В следующий раз, когда подвернется хороший товар, не забудь про меня», сказал напоследок Ашень и отправился по своим делам. «Без проблем». За один день получить чистую прибыль в 120 баллов было просто восхитительно. Но хитрый лис Агули Дедзы не мог довольствоваться лишь этим. В его голове теперь крутилась лишь одна мысль. Как бы выйти на создателя этой карты?